Со скоростью урагана по Риму распространилась весть, что император собирается обнародовать ряд новых законов. Огромный форум быстро заполнялся. Люди пробирались к трибуне, собирались группами, возбужденно разговаривали и жестикулировали. Из боковых улочек текли все новые людские потоки. Толпа на ф о р м е густела, напряжение росло. К полудню перед р о с т р а м и яблоку негде было упасть. А люди все прибывали, форум всасывал их, словно большая губка воду. По краям площади г о л д е л и и пели те, кто не смог пробраться сквозь плотную массу тел. Над шумом взволнованной толпы взвивались напевные выкрики уличных торговцев рыбой и оливками, которые, одним богам известно как, со своими лотками всегда умудрялись пролезть еще на пару шагов вперед. Низкое весеннее солнце жгло затылки, озаряло белые тоги сгрудившихся перед императорской курией. Впереди сенаторов двигались рабы. ударами локтей, расчищая дорогу своим господам. За префектом города шел сухощавый мужчина, держа высоко над головой письменные принадлежности, чтобы не потерять их в толпе. Чья-то рука схватила его за плащ. м у ц и й что нового? Песец из префектуры оглянулся, увидел знакомого, понизил голос и обронил торопливо. Часть завещания Тиберия отменена. И исчез в волнах толпы. Известие летело дальше. Завещание Тиберия отменено. Почему? Что в нем было? Кто его отменил? Догадки множились, возмущение росло, ожидание натягивало нервы. Со стороны императорского дворца зазвучали горные. Все головы повернулись к палатину. Оттуда, на форум, спускалась целая центурия претерианцев. Их металлические шлемы блестели на солнце. Вместе с ними шел глашатый, а рядом с ним трубачи. Звуки горнов приближались. Толпа охотно раступилась, с отряд прошел к трибуне. Под рострами претерианцы остановились и повернулись к толпе. Глашатый поднялся наверх и приставил рупор к губам. Наступила напряженная тишина. Потом прозвучал громкий голос. Сенат сообщает народу римскому, что единодушно отменил ту часть завещания Тиберия, в к о т о р о й умерший император предложил, чтобы гай-цезарь Управлял вместе с пятнадцатилетним братом Гемеллом. Голос в толпе взвизгнул. п р а в и л ь н й Сенат. Да здравствует Гай. Император выплатит все до Асса по завещанию Тиберия. Как только император представится Сенату, он тотчас отправится за прахом своей матери и старшего брата. чтобы п р и в е с т и их в Рим и достойно похоронить. Взволнованное собрание застыло. Мужчинам его поступок понравился. Женщины от умиления растрогались. Вот это сын, вот это брат. Кто уважает родную кровь, уважает любую кровь. Малолетнего брата Гемелла император признает своим сыном и н а с л е д н и к о м Он будет носить старый титул «Принцепс и Увентурис». Одобрительные возгласы. Скавр притянул Кверину, стоявшую к нему ближе всех. «Молодец, император, а? Другой бы за то, что ему подстроил Тиберий в завещании, брата бы возненавидел, а он такое». Кверина кивала, соглашаясь, но о Гемелле не думала. Она, смотрев на Фабия, морщила лоб и повторяла слова Тиберия, которые старый император сказал Фабию на капре. «Как только я закрою глаза, да помоги тебе, боги, актер». Девушка крепко схватила Фабия за руку. Он оглянулся, понял, о чем она подумала, усмехнулся и сжал ее ладонь. «К чему эти испуганные глаза, девочка?» не надо думать о плохом, все будет хорошо». Труба загудела, Глашатый продолжал выкрикивать в металлическую воронку. С момента прочтения этого приказа всем политическим заключенным объявлена амнистия. Всем гражданам империи представляется свобода слова. Всем гражданам, высланным во времена Тиберия в изгнание – император разрешает вернуться аплодисменты бурные нескончаемые столько людей возвратится домой ты слышишь разве я не прав смеется фабий она кивнула повеселевшая и старый скептик баль п сиял словно полная луна бурный темперамент ф а б б и я выплескивался через край Свобода слова, люди добрые, вот теперь мы сыграем. Стоящие рядом узнают Фабия. Разумеется, здравствуй и играй Фабий, мы хотим развлекаться. Замолчите вы там тихо. Император желает, чтобы все события были сохранены для потомства, и поэтому снимает запрет и разрешает распространять запрещенные Тиберием сочинения «Кремуция Корда» Титала Биена, Кассия Севера. Слава императору Гаю Цезарю! Раздалось под ростами, р п р и н е с л о с ь перед Курией. Толпы волнуются, восторженно аплодируют великодушию императора. Запомни квинты эту минуту, поворачивает голову белобородый старец к сидящему у него на плечах внуку. «Вор! Держи вора!» раздается женский голос. «Он украл у меня с руки золотой браслет! Тихо!» Император отменяет все налоги, которыми Тиберий обложил народ. д а, -а, а о о Люди добрые! Слава тебе, наш любимец!» Каменная лавина аплодисментов несется, гудит, рассыпается, незнакомые люди обнимаются, кричат, плачут, падают на колени, простирают руки к небу, буря ликования, всхлипываний, рева до х р и п о т ы В этом шуме тонет сообщение, что император возобновляет старый обычай публиковать сообщения о доходах и расходах империи для контроля всех граждан. «Конец нищете. Вот теперь мы заживем. Слава тебе, сын Германика!» Скавр аплодировал и ревел от радости. Звуки трубы несколько успокоили взволнованный народ. Сообщение сменяет сообщение. Одно невиданнее другого. Старая политика Тиберия трещит по швам. Император запрещает доносы. Прежние доносчики будут изгнаны. Новые будут подвергаться казни. О, бессмертные боги! Самый страшный бич римской жизни уничтожен. Свиньи, доносчики, вон из города. Топор палача приготовлен для вас. Конец страху. Конец тирании. Бальб аплодировал иступленно. с А виолы и сенаторы тоже. Фабий сжимает руку Кверины до боли. Пусть будет больно, ведь это великолепно. Треснувший агат в кольце ничего не значит. Никакого злого предзнаменования, да здравствует наш император. Звонкий голос Кверины трепещет над шумом толпы. Едва аплодисменты стихли, через толпу, наростры, пробился новый глашатый. Император отменяет следующие три закона, введенные Тиберием. Закон против взимания налогов и даний в провинциях. Закон против прелюбодеяния, закон против роскоши. Перед Курией возляковала римская знать. Часть толпы заколебалась. Как же так? Прелюбодеяние запрещается? Нет, наоборот. Не болтай, болван. Но ведь это так. Чем ты слушаешь? Носом? Ну как же? Все-таки будет. Будет роскошь или нет? У кого деньги есть, у того и будет. Послушай, но ведь это все на руку республиканцам и богачам. Жрать, напиваться, прелюбодействовать. На форум выбежало сто рабов с блюдами солонины и копченой рыбы. Въехали тележки с большими сосудами вина. Бальб и Скавр пошли запасаться закуской и вином. ф а б и и Кверина остались. Девушка мечтательно улыбалась. «Вот это будет жизнь, Фабий!» Скавр и Бальб принесли еду и кружку вина. Все ели копченую рыбу, запивали вином, веселые, счастливые. Новый глашатый вышел на ростры. «Еще что-то? Боги, что еще? Чего еще можно желать?» Глашатый читал. «Император приказывает». чтобы были возобновлены и быстро подготовлены состязания в Большом цирке и гладиаторские игры в амфитеатре Тавра. Крик восторга расколол небо. Народ, бродяги, знать, все ревели хором. Это настоящий элизиум. Это подлинный рай. Наступает золотой век человечества. И, наконец, последнее сообщение. Император закрепил за высокими магистратами их функции, рекомендовал сенату выбрать сенатором Луция г е м е н и я Куриона, назначенного им членом Императорского Совета. Сообщение вызвало удивление. «Вот это дело!» – выкрикнул кто-то, выражая недоумение всех. Сын республиканца, член императорского совета. Ха-ха, такого еще не бывало. Фабий слышал последнее сообщение. Луций Курион. Он мне будет мстить за оскорбление возле храма Цереры. И за к а л и г у л у да и за пьесу. Глупость. Этот сегодня о каком-то гистрионе и не вспомнит. «Где вы, люди?» — кричал Фабию и к в е р и н и я Скавр, пробираясь к ним. «Пошли, что ли, пока мы в этой толчее не потерялись?» Скавр пил на ходу. Бальб был угрюм. «За новый золотой век человечества!» — кричал подвыпивший Скавр и удивлялся, обращаясь к Бальбу. «Что ты хмуришься, чеканщик? Выпей и порадуйся вместе с нами». «Ну что ж», — сказал Бальб и выпил. «Ты не радуешься, малыш», — заметил зло Скавр. «Я этого не снесу. Выкладывать тотчас почему». Бальб вяло усмехнулся. «Так, не знаю. Ты, пожалуй, подумаешь, что у меня не все дома». «Уши у меня такие же, как у тебя. Слышал все, как и ты». «Так чего еще? Ликовать и все?» «Но мне это как-то...» «Не сходи с ума, человек!» — выкрикнул Скавр и остановился. «Какая муха тебя укусила!» «Что-то уж слишком много этих чудес!» Бальп попытался пошутить. «У меня порядочный бурдюк на спине, но и там это как-то не укладывается». «Ты балда, Бальп!» — сплюнул Скавр. «Ты что, глухой, что ли?» Тот, кто слышал, только часть, и т о должен быть без ума от радости. Но скажи, кто из нас ожидал подобных вещей? Я рад, что живу в это время, что на старости лет почувствую и увижу, как хороша жизнь. «Только не очень торопись», — бросил Бальп. «Я себя все время спрашиваю, надолго ли этих чудес хватит?» «Ты, ч е р н о м а з а и кикимор, — обушевал скавр». Бальп разозлился. «Не ори, старый. Пройдет время, поговорим. Ты забыл притчу. Новый властелин всегда хуже старого. Перестань, а то я тебя ударю», — разозлился Скавр. «Говорят так же», — продолжал Бальп упрямо, — «что на смену одному тирану приходит другой, и еще хуже». «Дождешься, что я тебя смажу по носу, если не перестанешь», — угрожал Скавр. Бальб замолчал и, орудуя локтями, с трудом стал пробираться сквозь толпу. Стемнело. Повсюду загорались факелы. Тысячи огненных гриф раскачивались на ветру. На семи римских холмах вспыхнули костры. Они полыхали, бросая отблески на мраморные колонны храмов. Толпа шумела, как море. р и б о й тысяч голосов грохотал, дробился, опадал, снова поднимался, наполняя воздух взрывами. Освобождение от тирании Тиберия. Наконец, можно будет дышать. Свобода, уверенность в завтрашнем дне. Благосостояние и игры, и игры. Слава величайшему из императоров Гаю Цезарю. Толпы стекались бог знает откуда, заполняя форум и прилегающие улицы. Ростры рассекли толпу на два потока. Один направлялся по улице Итрусков к Тибру, другой, возглавляемый жрецами, через холм Победы на Палатин. Туда же шли Бальб и Скавр, Фабий и Кверина отстали от них.